почитавший лёгкое калифорнийское вино, казалось, был погружён в свои воспоминания, полностью уйдя в себя. Но это только казалось. Достаточно было сесть напротив любого из них и посмотреть этому старику в глаза, и тогда та страшная разрушительная энергия, которой они служили столько лет и которая была основой их жизни, питая их ненависть, были ясные читаться в ещё вспыхивающих временами глазах, тлевших словно угольки после большого пожара, но угольки опасны и непредсказуемы. Они говорили по-английски, как обычный турист. Давно мечтал с вами познакомиться, господин Лексби, негромко говорил Чернов. Я столько слышал о вас с лестного Да же помню, мы стояли друг против друга в Берлине, когда меняли наших разведчиков, но вы тогда находились на расстоянии 100 метров, и я плохо разглядел выражение вашего лица. У меня было подобное ощущение, мистер Чернов, сразу ответил Бигсби. Хотя мне удалось разглядеть выражение вашего лица. Тогда у моего помощника был неплохой бинокль.